Мечтам конец, погибло все, умолкни, Лира, Скорей, скорее. в мира. В темноте. Рассказ. Врач велел целый месяц жить в полслепа как окрестил сей зеброобразный черно-белый образ жизни Василий Андреевич. Сутки ходить в зеленых очках, спустив на лоб козырек, потом сутки давать зрению полный отдых. В дневное время надевайте плотную черную повязку. Вечернее и ночное можете ее снимать, но сидите в неосвещенной комнате с задвинутыми шторами — тогда глазные нервы отчасти вятом регенерируют, будут восстанавливаться, сказал ученейший доктор Клайнбауэр. Он был философ, несколько тяжеловесного, стромодного толка, каждое свое назначение сопровождал по учениям и в конце присовокупил. Ежели некий орган грешен, возраст его наказывает. Вы, хер Шуковский, всю жизнь грешили глазами, утомляя их чрезмерной работой в виде чтения и писания. Теперь они несут за это расплату. Только глазами Игорь грешил, С невеселой улыбкой ответил из Василий Андреевич. На большее не доставал смелости. — У нас есть пословица «Das auge sieht, aber der Zahn berührt nicht». А у меня теперь и ок не видит, и зуб не имет. Немец, конечно, изрек чушь. По его теории первым должен был бы отказать мозг, всю жизнь эксплуатировавшийся более других органов. Но мозг, слава богу, работал гибче и глубже, чем в молодости. Он был единственным другом и спасителем в эти смутные времена, когда заметалась и заблудилась душа, не умея отличить правду от кривды и добро от зла. Время было вечернее. Старик сидел в темном кабинете один, прямой как палка. Доктор велел следить и за позвоночником. невидящий мигал, прислушивался к звукам. Слух вот еще один, друг, который не подвел. После предательства глаз он пришел на выручку. Сделался много острее. Голоса в детской стихли еще час назад. Потом к двери подошла Лисхин, спросила, будешь ли, Майно-Зеле ложиться или поработаешь? — Поработаю, — ответил он. Во всякой черной туче есть серебряная подкладка, как говорят англичане. Болезнь глаз плохо, бессонница тоже, но с другой стороны ночью в темноте отлично пишется. Ничто не мешает, дети не кричат, визитеры не отвлекают, а методы писать карандашом через картонку с прорезанными в ней строками давно отработана. Жена еще с минуту постояла, прислушиваясь, вздохнула медленно пошла прочь. Шаги тяжелые и шаркающие, бедняжки опять не здоровятся. Доктор говорит, это меланхолия, иссушение жизненных сил, недуг души, причины которого наукой в точности не изучены. Наукой, может быть, и не изучены, зато поэзией еще со времен античности». Благо тебе в жены, взявший юницу, старик кубиленный с плеч своей жизнью согбенный лет половину ты сбросишь. Их подберет и возложит на плечи молодая супруга, разом состарившись, так уж устроены браки. Так и вышло. После женитьбы он будто на пятнадцать лет помолодел, Лисхин будто на пятнадцать лет повзрослела. Я похож на разрумянившегося вампира, что напился свежей крови, — шутил в те счастливые годы Василий Андреевич. Но жилы лизиной души наполнились его усталой, прокисшей кровью. Лотшебство иссякло, стариками стали они оба, хворают, еле передвигают ноги, и оба во все дни печальны. Я травил эту молодую светлую жизнь своей вардолачьей любовью, — мрачно подумал, запершийся в мрачной комнате человек. «Глядь, Светлана, о творец, милый друг ее мертвец!» Но эти раскаяния были привычными, повседневными. Гибкий ум ухватился за них, чтобы прикрыться тягостной мыслью от мысли невыносимой. Письмо от Петра Александровича, писанное тому две недели, шло долго ибо, судя по штемпелю, было доверено почте лишь по пересечении российско-прусской границы. Плетнев предварял в первых же строках, что отправляет конверт с верною оказией по трудности и нервности настоящего момента. Российская почтовая цензура такого письма не пропустила бы, а у отправителя могли возникнуть серьезные неприятности. Положение Петра Александровича ныне после Уваровской отставки и так зыбкое. Бог есть, держится ли он в ректорах. Среди прочего, Плетнев сообщал и подробности отставки графа с министерского поста после долгой семнадцатилетней службы. Оказывается, Уваров осмелился опубликовать статью в защиту университетов от новопровозглашенных строгостей. Государь, прогневавшись, начертал прямо на рапорте. Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя. Узнав о том, граф подал в отставку редкая смелость по нынешним временам а ведь у господ прогрессистов уваров всегда слыл реакционером какова же российская атмосфера коли даже сергей семенович неще для себя возможным служить далее в иных обстоятельствах василий андреевич был бы потрясен и взволнован столь эпохальным событием но уваровская отставка помянутая в первой части письма блекла перед содержанием второй его части о приговоре над участниками преступного сообщества. Петр Александрович по своей должности по отзывчивости души побывал у Леонти Васильевича Дубельта, ходатайствовал за одного из осужденных своего ученика, университетского кандидата Ахшарумова, и узнал от генерала из уст в уста при условии полной конфиденциальности подробности ужасного дела, взбудоражившего всю Россию. Плетнев рисковал, доверяя сведения бумаги, Наверное, ему там, в столице, вовсе не с кем поделиться сметенными думами, а человеку мыслящему, и в особенности пишущему, оно необходимо. Горькие помыслы, не обретая выхода, разъедают душу. Поскольку день нынче черный, письмо прочитала вслух Лисхин. Обычно Василия Андреевича умиляло и веселила ее старательное выговаривание русских слов, смысла которых жена не понимала. Она выучила кириллическую письменность специально, чтобы читать мужу книги и письма, оберегая его слабое зрение. Но языка не знала. Между собой они разговаривали на немецком или французском. Иногда, расхохотавшись от какого-нибудь особенного уморительного прочтения, он шутливо корил ее. Вы, Елизавета Евграфовна, приличная дама, супруга тайного советника, а вместо слова «шепотом» выговариваете нечто непристойное. Не озвончайте шипящие, сколько раз вам говорено. Не жопа там, а шопа там. Но сегодня, когда Лисхин, не разобрав мудреного Плетневского почерка, вместо «предать казни» прочитала «предать козе», Василий Андреевич не рассмеялся, а вскрикнул. — Не может быть! Не может быть! Ведь он обещал! Лисхин прочитала письмо дважды, а некоторые пассажи по просьбе мужа даже трижды. Оставь меня, попросил Жуковский слабым голосом. На расспросы о содержании письма ответил лишь, что расскажет после, а сейчас ему надо побыть одному. От того жена и стояла под дверью, прислушивалась, скрипит ли карандаш. От того и вздохнула. В кабинете было до мертвенности тихо. Память старика, привычная запоминать поэзию и цитаты, без труда сохраняла длинные куски текста и фрагменты важных бесед. Особенно хорошо она работала в темноте. И сейчас, глядя широко раскрытыми глазами во мрак, он вспоминал варшавский разговор, бережно и обстоятельно. Помогало то, что тогда же, едва вернувшись после аудиенции, он записал все слово в слово. Много раз потом перечитывал, лелея воспоминания как драгоценность. Мало на свете людей, а уж поэтов точно ни одного, с кем величайшие запятатели земли разговаривает столь доверительно и откровенно. Ах, какая бы получилась пьеса, если бы только было возможно показать тот проникновенный диалог перед публикой. Но сокровенное должно остаться сокровенным. Да и запись следует сжечь, иначе помрешь скоропостижно, не успевше привести дела и бумаги в порядок, Чужие глаза прочтут, и высочайшее доверие будет предано. Ныне, в час ужаса и потерянности, Василий Андреевич вновь раздвинул занавес памяти, чтобы увидеть и услышать возвышенную пьесу еще раз ради укрепления сердца и наущения души. Все реплики он знал наизусть, каждое мгновение видел в жире.